книге Нового Завета. 11-я кассета. Глава 3. Напоминай им подчиняться начальствам, властям, повиноваться, быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть миролюбивыми и снисходительными, проявляя всякую кротость ко всем людям. Ибо были некогда и мы немыслянными, непокорными, заблуждающимися, рабами разных похотей и наслаждений, жили в злобе и зависти, гнусные, ненавидящие друг друга. Когда же была явлена благость и человеколюбие Спасителя нашего Бога, то не делами праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости он спас нас через омовение возрождения и обновление духом святым, которого он излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы мы, оправданные его благодатью, стали наследниками в надежде жизни вечной. Верно слово. И я желаю, чтобы ты крепко стоял за это, дабы уверовавшие в Бога старались преуспеть в добрых делах Это хорошо и полезно людям. Глупых же споров и радословий, и ссор, и прений о законе избегай, ибо они бесполезны и суетны. От человека узкого толка, после одного вразумления и второго, устраняйся, зная, что такой человек сбился с пути и грешит, неся осуждение в себе самом. Когда пришлю тебе Артемаса или Тихика, Постарайся прийти ко мне в Никополь, ибо там я рассудил перезимовать. Зенаса законника и Аполлоса снарядив в путь с усердием, чтобы у них ни в чём не было недостатка. Пусть же и наши учатся быть прилежными к добрым делам, когда этого требует необходимость, чтобы не быть им бесплодными. Приветствует тебя все, кто со мной. Приветствуй всех любящих нас в вере, благодать со всеми вами. Послание к Филимону. Вероятно, написано в шестьдесят четвертом году до нашей эры. Это одно из тюремных посланий. Они сим Араб Филимона верующего в Колоссах ограбил своего хозяина и бежал в Рим. Там он обратился к Христу через апостола Павла, который и отправил его обратно к Филимону с этим письмом. Оно представляет собой исключительную ценность как наставления в практической праведности, в христианском братолюбии, в христианских учтивости и обходительности, в проявлении закона любви. восслании делится на четыре части. Павел, узник Христа Иисуса, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфие сестре и Архипу соратнику нашему, и церкви собирающейся в твоём доме, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда вспоминая тебя в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь в Господа и Иисуса и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у нас добра для Христа. Ибо я получил великую радость и утешение от любви твоей, потому что благодаря тебе, брат, успокоены сердца святых. Потому имея великое во Христе дерзновение предписывать тебе твой долг по любви, скорее прошу, не иной, кто как я Павел старец, а теперь и узник Христа и Иисуса, прошу тебя о моем сыне, которого я родил в узах обонисими, некогда для тебя негодным, теперь же и для меня и для тебя пригодным, которого я отсылаю к тебе обратно его самого, а он мое сердце. Его я хотел держать при себе, чтобы он вместо тебя служил мне в узах Евангелия, но без твоего согласия я ничего не захотел делать, чтобы добро твое было не так по нужде, но добровольное. Ибо может быть, он для того на время был отделён, чтобы получил ты его навеки, уже не как раба, но больше, чем раба, как братовазлюбленного, особенно для меня, насколько же больше для тебя, и в плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен считать это за мною, я Павел пишу своей рукой, я возмечу, чтобы не сказать тебе, что ты из-за самого себя мне должен. Да, брат, порадоваться бы мне за тебя в Господе. Успокой мое сердце во Христе, уверенный в послушании твоем. Я пишу тебе, зная, что ты сделаешь и сверх того, о чем говорю, а одновременно приготовь для меня и помещение, ибо я надеюсь, что я по молитвам вашим буду дарован вам. Приветствует тебя и по фраз узник вместе со мною во Христе Иисусе Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа и Иисуса Христа с духом вашим. Послание к евреям. Перед нами типичное синагогальное выступление Павла. Ни одна другая книга в Священном Писании не является столь явно богодухновенной, как это. По содержанию послания видно, что оно было написано до разрушения храма в 70 году нашей эры. Ключевое слово в послании превосходный Послание является собой серию противопоставлений хорошего в иудаизме превосходному во Христе. Послание к евреям распадается на шесть разделов, в которые входят пять вставных частей, содержащих увещевания. Глава первая Бог многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти дни последние говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и сотворил миры. Сын, будучи излучением славы и отпечатком сущности его и держав всё словом силы своей, совершив очищение грехов, возсел по правую сторону величия в небесах, сделавшись настолько превосходнейшим ангелов, насколько отличнейшее пред ними унаследовал имя. Ибо кому, когда Бог сказал из ангелов: "Ты сын мой, я сегодня родил тебя". И ещё: "Я буду ему отцом, и он будет мне сыном". А ещё, когда он вводит первородного во вселенную, он говорит: "И да поклонятся ему все ангелы Божии". И если об ангелах он говорит: "Делающий ангелов своих ветрами и служителей своих пламенем огня, то о сыне Престол твой, Боже, вовек века, и скипетр права твой есть скипетр царства его. Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, преимуществленно перед общинниками твоими. И ты в начале, Господи, основал землю, и дела рук твоих небеса. Они погибнут, а ты пребываешь. И все, как одежда, обвечают, и подобно одеянию ты свернешь их, как одежду, и будут изменены. Но ты один и тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов Бог сказал сядь по правую мою сторону, до коли я не положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для имеющих наследовать спасения? Глава вторая. Поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не унесло нас течением. Ибо если сказанное через ангелов слово оказалось твёрдым, и всякое преступление и непослушание получало справедливое воздаяние, как мы избежим вознеродив о столь великом спасении? которая быв сначала проповедана Господом, было в нас утверждено слышавшими от него, что Бог изъяс свидетельствовал знамениями и чудесами и различными силами и раздаяниями духа святого по своей воле. Ибо не ангелам подчинил он будущую вселенную, о которой мы говорим, но где-то некто засвидетельствовал, говоря: что есть человек, что ты помнишь его, или сын человека, что ты посещаешь его? умалил ты его не надолго пред ангелами славой и честью увенчал его всё подчинил под ноги его ибо тем что он подчинил ему всё он ничего не оставил неподчинённым ему теперь же мы ещё не видим чтобы ему всё было подчинено но того кто был ненадолго умалён пред ангелами Иисуса Мы видим увенчанным славой и честью через претерпение смерти, так чтобы по благодати Божией за каждого он вкусил смерть. Ибо подобало ему, чтобы он, для которого всё и через которого всё, многих сынов приводя в славу, начальника их спасения совершил через страдания. Ибо и освещающий, и освещаемый все от одного, По этой причине он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим посреди собрания, воспоют тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых мне дал Бог. Поэтому, как дети причастны к крови и плоти. Таки он стал общником крови и плоти, чтобы через смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть дьявола, и освободить всех тех, которые в страхе смерти были всю жизнь подвержены рабству. Ибо несомненно он не ангелов воспринял, но семя Авраамова воспринял он, поэтому он должен был во всем быть подобным братьям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником в служении пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он пострадал, сам был искушён, то может помочь искушаемым. Глава 3. Поэтому, братия святые, общники небесного звания, воззрите на посланца и первосвященника исповедания нашего Иисуса, который верен поставившему его, как и Моисея во всём доме его. либо он был удостоен большей славы по сравнению с Моисеем, поскольку построивший дом имеет большую честь, чем сам дом. Ибо всякий дом имеет строителя, а строитель всего Бог. Ибо если Моисей верен во всём доме его как служитель для свидетельства о том, что должно было быть сказано, то Христос как сын над домом его и дом его мы, если сохраним твёрдыми до конца дерзновение и похвалу надежды. Поэтому, как говорит Дух Святой, сегодня, если услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как при возмущении в день искушения в пустыне, где искусили меня отцы ваши, подвергнув испытанию, и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал: всегда они заблуждаются сердцем, и они не познали путей моих. Итак, я поклялся в гневе моём: не войдут они в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверующего, и не отступил он от Бога живого. Но увещевайте друг друга каждый день до тех пор, пока говорится сегодня, чтобы не был ожесточен кто из вас обольщением греха. Ибо мы сделались общниками Христа, если только основу нашей уверенности мы сохраним твердой до конца по сказанному сегодня, если услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как при возмущении. Ибо кто услышав возмутились? Не все ли вышедшие из Египта благодаря Моисею? На кого не годовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Кому поклялся он, что не войдут в покой его, как не оказавшим не покорность? И мы видим, что не могли они войти из-за неверия. Глава четвертая. И так будем опасаться, пока еще остается обещание войти в покой его, чтобы не подумал кто из вас, что он опоздал. Ибо Евангелие нам было проповедано, как и им, но не пошло им на пользу слово слышанное, не соединившееся с верою услышавших. Ибо входим в покой мы уверовавшие, как он сказал: Я поклялся в гневе моем, не войдут они в покой мой, хотя дела его были совершены от основания мира. Ибо где-то сказал он о седьмом дне так и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И там же ещё: не войдут они в покой мой. Итак, как некоторым остаётся войти в него, а те, которым прежде было проповедано Евангелие и не вошли за непокорность, он снова определяет некий день сегодня, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано сегодня, если услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус наин даровал им покой, Бог не продолжал бы говорить о другом дне после этого. Значит, остаётся субботство для народа Божьего. Ибо вышедший в покой его и сам почил от дел своих, как Бог от своих. И так постараемся войти в покой этот, чтобы кто не пал, последовав тому же примеру непокорности. Ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит движение и мысли сердечные. И нет твари скрытой пред ним, но всё обнажено и открыто пред глазами его. Ему дадим отчёт. И так имея первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания, ибо мы не имеем такого первосвященника, который не мог бы сострадать немощим нашим, но искушённого во всём подобно нам, кроме греха. Итак, до приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить нам милость и обрести благодать для благовременной помощи. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из людей избираемых для людей поставляется на служение пред Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи могущих нисходить не знающим и заблудшим. Потому что и сам обложен немощью по причине которой он и должен как за народ так и за себя приносить жертвы о грехах. И человек не сам усваивает себе эту честь, но призываемый Богом так, как и Аарон, так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но сказавший к нему: "Ты сын мой, я сегодня родил тебя", как и в другом месте он говорит: "Ты священник вовек по чину Милки Седека". Он у в дне плоти своей с сильным воплем и со слезами принеся прошение и молитву могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение, хотя и сын, страданиями научился послушанию и усовершенный стал для всех послушных ему виновником спасения вечного от Бога провозглашенный первосвященником почину Милки Седека. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, так как вы стали туги к слышанию. Ибо хотя вы и должны быть, судя по времени, учителями, вы снова нуждаетесь в том, чтобы вас учили первым началам Слова Божия, и вам нужно стало молоко, а не твердая пища. Ибо всякий, питаемый молоком, не испытен в слове праведности, потому что он младенец. Для совершенных же имеется твердая пища, и их чувства навыком приучены к различению как добра, так и зла. Глава 6. Поэтому, оставив начатки учения о Христе, будем стремиться к совершенству, не полагая за основание покаянию от мёртвых дел и вере в Бога, учению о крещении и возложении рук, о воскресении мёртвых и о суде вечном. И мы это сделаем, если только позволит Бог. Ибо невозможно однажды просмещённых и вкусивших дара небесного, и ставших общниками Духа Святого, и вкусивших доброго Божия слова, как и сил будущего века, и отпавших опять обновлять к покаянию, если они со своей стороны распинаются на Божие и выставляют на позор; ибо земля многократно пившая, сходившая на нее дождь и рождающая зелень полезную для возделывающих ее, получает благословение от Бога, а производящий терни и репейник негодное и близкое к проклятию и конец ее сожжение. Но хотя мы так и говорим, возлюбленные, о вас. Мы уверены, что вы в лучшем состоянии и близком ко спасению, ибо не неправедин Бог, чтобы забыть дело вашей любви, которую вы оказали во имя его, послужив и служа святым. Но мы желаем, чтобы каждый из вас проявлял до конца ту же ревность для достижения полноты надежды, чтобы вы не обленились, но стали подражателями тех, которые верою и долготерпением наследуют обещание. Ибо Бог давая обещание Аврааму, так как не тем большим не мог поклясться, поклялся самим собой, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу тебя. И так долготерпением Авраам достиг обещания. Ибо люди клянутся большим, и всякому у них спору нерушимый предел есть клятва. Поэтому Бог, желая изобильнее показать наследникам обещание непреложность воли своей, воспользовался клятвой, чтобы в двух вещах непреложных, в которых невозможно Богу солгать, сильнее ободрения имели мы нашедшие убежище и ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть словно якость и надежная и твердая и проникающая внутрь за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, став первосвященником во век по чину Милхиседека. Глава седьмая. Ибо этот Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего. встретивший Авраама, когда тот возвращался после поражения царей и благословивший его, которому Авраам отделил десятину от всего, он, во-первых, согласно значению своего имени, царь праведности, а затем и царь Салима, что значит царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, но уподобленный сыну Божиему, пребывает священником навсегда. но смотрите, как велик тот, кому Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих, а поскольку получающие священство из сынов левиейных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть с братьев своих, хотя и они произошли отчерез сыл Авраамовых, тот не происходящий от рода их взял десятину с Авраама и благословил имеющего обещание, а совершенно бесспорно меньшее благословляется большим. И здесь десятину берут смертные люди, а там имеющие о себе свидетельство, что он жив. И можно сказать, что и Левий, взимающий десятину через послѣдство Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чеслах отца, когда встретил его Мелхиседек. Итак, если бы совершенство достигалось через левитское священство Иаво является основанием закона для народа, какая была бы ещё нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона иму именоваться? Ибо с переменой священства необходимо бывает и перемена закона. Ибо тот, о комом это говорится, принадлежал к иному колену, из которого никто не служил жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял от Иуды из колена, о котором Моисей не сказал ничего относительно священников. И это ещё яснее видно, если по подобию Мелхиседека встаёт священник иной, который стал ему не по закону заповеди плотяной, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Ибо происходит и отмена прежней заповеди в следствии ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства и введение новой надежды, через которую мы приближаемся к Богу. И поскольку не без клятвы, ибо те стали священниками без клятвы, а Он с клятвой устами того, кто говорит Ему, клялся Господь и не раскается. Ты священник во век, поскольку и лучшего завета поручителем стал Иисус. И тех священников было много, потому что смерть мешала им пребывать. Он же, как пребывающий вовек, имеет священство непереходящее. Поэтому он и может всесовершенно спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Ибо такой и подобал нам первосвященник святой и непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес. который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, сперва за свои грехи приносить жертвы, затем за грехи народа, ибо это он сделал раз навсегда, принося себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощь, а слово склятвое, бывшее после закона, поставило сына во век совершенного. Глава восьмая. В том же о чем говорится, главное есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел по правую сторону престола величества на небесах, как служитель святилища искини истинной, которую поставил Господь, а не человек. Ибо всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, поэтому нужно, чтобы и у него было что принести. Итак, если бы он был на земле Он не был бы и священником, потому что есть приносящие дары по закону, которые служат отображением и тенью небесного, согласно тому, как было указано Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, говорит Бог, сделай всё по образцу, показанному тебе на горе. Теперь же он получил тем отличнейшее служение, чем лучше он посредник завета, который узаконен на лучших обещаниях. Ибо если бы тот первый завет был безукоризненен, не искали бы место другому. Ибо укоряя их, он говорит: "Вот приходят дни", говорит Господь, "и заключу с домом Израиля и с домом Иуды завет новый, не как тот завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в завете моём". И я пренебрёг ими, говорит Господь, ибо это завет, который я заключу с домом Израиля после дней тех, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый соплеменника своего, и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все будут знать меня от мало до велика среди них. потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их не вспомню более говоря новый он показал ветхость первого а ветшающая и стареющая близка к исчезновению глава 9 и так и первый завет имел постановление о богослужении и святилище принадлежащее к этому миру И было устроено было скиния первая, в которой были и светильники, стол и хлебы предложения. Она называется святое, а за второй завесой скиния, называемая святое святых, имеющая золотой кадильный жертвенник и ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом, и в нём сосуд золотой с манной и жезл Аарона расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы осияющие очистилище, о чём не время говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию постоянно входят священники, совершая служения, но во вторую один раз в год только первосвященник, не без крови, которую он приносит за себя и за грехи и неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, пока существует первая скиния. Она есть притчи для настоящего времени, согласно которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным воздающее служение Богу. Это только предписания, относящиеся к плоти, с яствами и питиями и различными омовениями, наложенные до времени исправления. Христос же, придя как первосвященник будущих благ, через большую и совершеннейшую скинию, не рукотворённую, То есть не этого творения и не через кровь козлов и тельцов, но через собственную кровь вошел раз на всегда во святилище, приобтяв вечное искупление. Ибо если кровь козлов и быков и пепел тельцы окроплением оскверненных освящает к чистоте плоти, тем более кровь Христа, который духом вечным принес себя не порочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому. И поэтому он есть посредник нового завета, чтобы после смерти его бывшие для искупления от преступлений, сделанных при первом завете, призванные получили обещанное вечное наследие. Ибо где завещание, там необходимо установление смерти завещателя. Завещание ведь действительно при наличии мёртвых, потому что оно никогда не имеет силы, пока жив завещатель. Потому и первый завет не утверждён без крови. И действительно, когда Моисей огласил по закону каждую заповедь всему народу, он, взяв кровь тельцов и козлов с водою и шерстью багряной и иссопом, окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: "Это кровь завета, который заповедал вам Бог". И окропил также кровью скинию и все сосуды богослужебные, и по закону почти всё освящается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. потому необходимо, чтобы отображение того, что в небесах очищались этими средствами, а само небесное жертвами лучшими. Ибо Христос вошёл не в рукотворённое святилище, отображение истинного, но в само небо, чтобы теперь предстать за нас пред лицом Божиим, не для того, чтобы многократно приносить себя, подобно как первосвященник входит ежегодно с кровью чужой, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Теперь же в конце концов он явился один раз для устранения греха жертвою своею. И как положено людям один раз умереть, а после этого суд, так и Христос, будучи принесён один раз, чтобы помять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его ко спасению. Глава 10. Ибо закон, имея тень будущих благ, не самый образ вещей никогда не может одними и теми же жертвами, которые из года в год постоянно приносятся, сделать преступающих совершенными. Иначе разве не перестали бы их приносить, потому что совершающие это служение, будучи раз на всегда очищены, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но этими жертвами напоминается о грехах из года в год. Ибо невозможно, чтобы кровь быков и тельцов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: "Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не были тебе благоугодны. Тогда я сказал: вот я пришёл. В книжном списке написано о мне, чтобы исполнить Божию волю твою". Говоря сначала жертв и приношений и все сожжений и жертв из-за греха ты не восхотел и тебе они не были благоугодны те, что по закону приносятся. Он затем прибавил: вот я пришел, чтобы исполнить волю Твою. Он отменяет первое, чтобы установить второе. По этой Твоей воле мы освящены принесением тела Иисуса Христа раз навсегда. И тогда как каждый священник изо дня в день стоит, служа и принося много раз одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов, он, принеся одну жертву за грехи, навсегда востел по правую сторону Бога, ожидая затем, пока не будут положены враги его в подножие ног его. Ибо он одним приношением сделал навсегда совершенными освящаемых Свидетельствует же нам и Дух Святой, ибо после того, как он сказал: "Это завет, который я заключу с ними после дней тех, что говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их", он говорит: "И грехов их и беззаконий их не вспомню более. А там, где отпущение грехов, нет уже и приношения за грех". Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище кровью Иисуса путём новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея священника великого над домом Божьим, будем приступать с искренним сердцем в полноте веры, кроплением очистив сердца от лукавой совести и омыв тело водою чистой. Будем держаться исповедания надежды неуклонно, ибо верен обещавший, и будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания своего, как есть у некоторых обычай, но призывая к бодрости, тем более, чем ближе вы видите день. Ибо если, получив познание истины, мы произвольно грешим, то не остаётся уже жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярости огня, готового пожрать противников. Человек, отвергший закон Моисеев, без милосердия подвергается смерти на основании показаний двух или трех свидетелей. Насколько худшего наказания, думаете вы, будет достоин тот, кто поправл сына Божия и кровь Завета, которую был освящен, не почтив ее как святыню и оскорбив духа Святого? Ибо мы знаем того, кто сказал мне: отмщение я воздам. И еще будет судить Господь народ свой. страшно впасть в руки Бога живого вспоминайте прежние дни когда вы будучи просвещены претерпели великий подвиг страдания то выставляемые на показ в поношениях и притеснениях то приняв участие в тех кто находились в том же состоянии ибо вы и узникам сострадали и расхищение вашего имени приняли с радостью зная что есть у вас имущество лучшее и пребывающее Не оставляйте же дерзновения вашего, которому принадлежит великое воздаяние, ибо терпения вам нужно, чтобы исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не замедлит. Но праведный мой верою жив будет, и если отступит, не благоволит душа моя к нему. Мы же не люди отступления к погибели, но люди веры к приобретению души. Глава 11. Вера же есть твёрдое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим. Ибо через неё получили доброе свидетельство древние. Верую, мы постигаем, что миры устроены словом Божиим, так что из невидимого возникло видимое. Верую, Авель принёс Богу жертву лучшую, чем Каин. Ейу получил свидетельство, что он праведен, а Дарах его свидетельствовал Бог. И ею по смерти он продолжает говорить: верою Енох был переселен так, что не видел смерти и не находили его, потому что переселил его Бог. Ибо до переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры невозможно угодить. Ибо приходящий к Богу должен уверовать, что Он есть и ищущим Его Он воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что ещё не было видимо, благоговея, построил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир и стал наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию выйти в страну, которую он имел получить в наследство, и вышел, не зная куда он идёт. Верою он поселился пришельцем на земле обетованной, как чужой, живя в шатрах с Исааком и Иаковом, сынов наследниками того же обещания; ибо он ожидал града, имеющего твёрдые основания, и которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста, потому что она почитала верным обещавшему потому и от одного и притом о мертвелево родилось так много, как много звёзд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. В вере умерли они все, не достигшие исполнения обещаний, но издали их видели и приветствовали, и исповедали, что они чужие и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. Если бы они вспоминали о том отечестве, из которого вышли, они имели бы время вернуться, но на самом деле они стремятся к лучшему, то есть к небесному, потому Бог не стыдится их, чтобы называть себя их Богом, ибо Он приготовил им град. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И получившее обещание приносил единородного. Ему было сказано: "В Исааке наречется тебе семя". Он рассудил, что силен Бог и из мертвых воскрешать, потому он и получил его обратно в предзнаменование. Вераю и для будущего благословил Исаак Иакова и Акава и Исаава. Вераю и Акав умирая благословил каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, опираясь на верх своего посоха. Верою Иосиф при кончине упомянул об исходе сынов Израилевых и заповедал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, потому что увидели они, что младенец прекрасен и не устрашились повеления царя. Верою Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона, предпочтя страдать с народом Божиим, чем иметь временное наслаждение грехом, поношение Христово почти большим богатством, чем сокровища Египта, ибо он взирал на вознаграждение. Верою оставил он Египет, не убоявшись ярости царя, Ибо он, словно видение невидимого, был твёрд. Верою совершил он Пасху и кроплением кровью, чтобы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне были поглощены. Верою пали стены Иерихона по семидневном обхождении. Вераю Рав, блудница не погибла с непокорными, приняв разведчиков с миром. И что ещё скажу? Ибо не достанет мне времени, если я буду повествовать о Гедеоне, о Раке, Самсоне, Ифае, и Давиде, и Самуиле, и о пророках, которые через веру покорили царство, творили правду, достигли обещаний и заградили усто львов. угасили силу огня, избежали острия меча, приведены были в силу от немощи, стали крепкими на войне, отразили полки чужих. Были женщины, получившие мёртвых своих воскресшими. Другие же были замучены, отказавшись от освобождения, чтобы достигнуть лучшего воскресения. Иные же испытали поругание и побои, а также узы и заключение. были побиты камнями, подвергнуты пытке, перепилены, умерли от меча, провели жизнь в скитаниях в воечих шкурах, в козьих кожах, терпя недостатки, тесноту, страдания. Те, которых мир не был достоин, блуждали по пустыням, по горам, по пещерам и отверстиям земли. И все они, получив доброе свидетельство чрез зверю не вошли во владение того, что было обещано, потому что Бог предвидел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Глава 12. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, отложив всякое бремя и легко опутавшее нас грех, будем с терпением проходить предлежащие нам попречь, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрекши посрамлением и воссел по правую сторону престола Божия. Подумайте о претерпевшем от грешников такое себе противоборство, чтобы не обессилить вам и немогая в душах ваших. Вы ещё не до крови сопротивлялись, подвезаясь против греха. И забыли то увещание, которое обращено к вам как к сынам: "Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не изнемогай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет Он каждого сына, которого Он принимает. Терпите для вашего исправления, как с сынами поступает с вами Бог." Ибо где тот сын, которого не наказывает отец? Если же вы остаетесь без наказания, которое общее всем, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы имели плотских наших отцов, которые нас наказывали, и мы их уважали, не гораздо ли более будем мы подчиняться Отцу Духов, чтобы жить? Ибо те для немногих дней наказывали нас по своему усмотрению. Он же для нашей пользы, чтобы нам иметь участие в его святости. Всякое же наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но в последствии оно приносит мирный плод праведности тем, которые через него были научены. Поэтому укрепите опустившиеся руки и расслабленные колени, и прокладывайте прямые тропы для ног ваших, чтобы хромающая не свратилась, а лучше было бы исцелено. Ищите мира со всеми и освещения, без которого никто не увидит Господа, наблюдая, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, вырастая, не причинил вреда, и чтобы им не были осквернены многие, чтобы не было какого блудника или далёкого от Бога, как Исав, который за одно блюдо продал своё первородство. Ибо вы знаете, что и после того Желая наследовать благословение, он был отвергнут, ибо он не обрёл покаяния, хотя и со слезами искал его. Ибо вы не приступили к всезаяемому и поглощающему огню, ни к мраку, ни к темноте, ни к буде, ни к звуку трубному, ни к шуму словесному такому, о котором слышавшие просили, чтобы не было сказано им больше ни слова. Ибо не могли они вынести того, что было заповедаемо. Если зверь прикоснётся к горе, да будет побит он камнями. И так страшно было это явление, что Моисей сказал: "Я в страхе и трепете". Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога живого небесному и Иерусалиму, и к тимам ангелов в торжествующем собрании, и к церкви первородных, вписанных на небесах, и к судии всех Богу. и к духам праведных достигших совершенства и к посреднику нового завета Иисусу и к крови кропления говорящей лучше, чем кровь Авеля. Смотрите, не отвергните говорящего, ибо если не избежали наказания те, которые отвергли возвещавшего на земле, то тем более мы, которые отвращаемся от того, который с небес. Тогда его голос поколебал землю. Теперь же он обещал, говоря: ещё раз я поднису не только землю, но и небо. А слова ещё раз указывают на неизменное колеблемое, как сотворённое, чтобы пребыло неколеблемое. Поэтому принимаю царство непоколебимое, будем держаться благодати и ею дослужим благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш Есть тоже огонь поедающий. Конец с первой стороны 11-й кассеты.